Ночь. На подъезде к форту миновали два блокпоста, серьезных с магическими барьерами, угрюмыми спецназовцами в одинаковой серой форме, без знаков различий, заговоренными шлагбаумами. Трасса, петляя среди кукурузных и пшеничных полей, шла под уклон. Далекая черта горизонта срасталась со звездным покрывалом. Ромон крутил баранку и смотрел на падающие с неба светлячки. Август. Рядом спала Полина. Лоб девушки был горячим. Она бредила во сне, стонала. Классические симптомы трансформации. Генетическая перестройка организма. Интересно, кем она станет? Волчицей, сой? Медведем? В зеркале заднего вида отражался фрагмент шоссе и вписанный в него силуэт байка, слившегося с человеческим телом а Выяснилось, что магистр недурно управляется с техникой. Лает предпочел ехать с Кадиловым. Задние огнелады маячили впереди. За спиной Рамона сидел демон Игорек, выходец из нижних сфер. Он не спал. Все, чем он казался раньше, предстало иллюзией. Матей не был отцом мальчика. Марионеточный фантом, как объяснил Игорек. Перчатка. Смерть заправщика демон искусно инсценировал. На время он мог становиться реальным Игорьком, выдвигая, как ширму, захваченное детское сознание. После завершения миссии тело будет оставлено, наедине с душой. «Души слабы», — сказал Игорек. «Ты прав. Мы все слабы». Форт выдвинулся из тьмы и навис над ними, заполнив собой мироздание. Старый замок, доминирующий над хаотическим нагромождением одноэтажных домишек. Лачуг палаток, вагончиков. Музейная реликвия, что обрела вторую жизнь. окруженный недостроенной железнобетонной стеной, глубоким рвом с водой и земляным валом, увенчанным колючей проволокой, замок словно бросал вызов вселенной. Он был вне времени и пространства. Почти все окна бойницы светились. Над окрестностями разносился утробный гул. Строительство стен не прекращалось и ночью. Исполинская стрела крана, ворочаясь в заторможенном кошмаре, переносила прямоугольную секцию. Джип взобрался на вершину холма, и перед Рамоном открылся захватывающий вид. Зарево электрических огней, десятков костров и развешенных на деревьях фонарей разъезжающие по улицам бронетранспортеры, небольшой аэродром с наростами ангаров. Перебравшись через ров, беглецы прошли очередную проверку. Проверяли свитком с начертанными на нем письменами. Рамон видел, как загорелись странные закорючки. Едва подъехала лада. Кадилов начал что-то объяснять. Охранник дважды переспрашивал. Среди обрывков фраз Рамон услышал слово «представитель». Страш кивнул и дал знак проезжать. Рамон сбросил скорость до 30 км в час. Повсюду ходили вооруженные люди. Откуда-то доносились крики и смех. В воздухе пахло жильем, готовящейся пищей. И страхом, безысходностью и проблесками надежды. Отчаянием и решимостью. Всем понемногу. Полина выгнулась дугой и зарычала. На краткий миг черты ее лица исказились, утратив сходство с человеческими. Снова беспокойный сон, бормотания и всхлипы. Пройдет день, настанет ночь, и Полина перевернется. Рядом с Рамоном враг. Та, которую он должен убить. Он знал, что никогда не сможет. Ночь пожирала разумы, отвратительно чавкая заглатывала сны мечты, желания и воспоминания. Все это переваривалось в котле неизведанного. Звезды вгрызлись в глаза и сверлили мозг. Рамон боялся завтрашнего дня. Он не хотел будущего. Будущее несло в себе семена отчаяния. Будущее разделит его и Полину. Крепость словно присела под грузом веков. Монолитная громада в романском стиле. Четыре башни. Одна пол разрушена Вросшие по углам в призму главного здания. Узкие щели окон, плоская крыша. Лада припарковалась в длинном ряду разномастных автомобилей. Здесь были джипы, москвичи, опели, танк и туристический двухэтажный автобус. Где-то на грани слышимости зародился механический рокот. Зародился, накатил, заполнил собой небеса рубящий воздух лопасти, шарящий в ночи прожектор. Рамон вклинился в ряд между Ладой и автобусом. Заглушил двигатель. Наклонился и поцеловал спящую Полину. Вышел. «Трогательно», – прокомментировал Игорек. Малолетний демон покинул машину как-то странно, не открывая дверцу. Рамон сдержался. У массивных двустворчатых дверей, обитых лигированными стальными панелями, И расписанных защитными заклинаниями пара мордоворотов сверяла пропуска входящих со списками призванных. За их спинами вздымалась неровная выбоенных стена. Рамон направился к освещенному проему. Вертолет завернул на второй круг. Миг и слепящий луч накрывает парковочную площадку форта. Заливает утоптанный грунт золотистым сиянием. Снова тьма. Охранники пропускают Лаета и Кадилова. Мягко загораживают дорогу Рамону. Тот, что ниже роста мышире шире в плечах, долго всматривается в пропуск. От людей? Да. В тронный зал. Грохот лопастей удаляется. Рамон в просторной, с высоким потолком комнате. Холл. Рядом материализуется и Игорек. Гул десятков голосов. Широкая мраморная лестница, ведущая наверх. Шоу уродов. Приземистые, кабаноподобные существа. Гномы в сверкающих латах. Высокий худощавый парень, затянутый в латекс, с растянутыми ушами. Рептилия, стоящая на задних лапах. Женщина со сложенными за спиной крыльями. «Здесь посланцы многих раз», — шепнула Зарот. Орки, гномы, эльфы, драконы. Все, кто боится экспансии перевертов. «А чего боятся нижние сферы?» Громко спросил я. «Нарушение баланса», — ответил Игорёк, — «однополярного мира». Тронный зал располагался на втором этаже. Шестигранное помещение, купол, украшенный фресками, витражное окно, круг, выведенный флуоресцирующей краской прямо на каменных плитах пола. Представители, выстроившиеся по этому кругу: Рамон, Лает, Кадилов, Игорек, Азарот, Орк, Дракон, Эльф, Гном, Крылатая женщина, и некоторые совсем уж невообразимые создания. Пожилой негр в центре зала, одетый в костюм тройку. Комендант Форта, пояснил Азарот, колдун и здесь не расстался со своим рунным топором. Скромно поставил оружие на пол, прислонив рукоятью к правой ноге. Гул постепенно утих. Ветер, невесть, как проникший сюда, трепал пламя сотен свечей. Экспериментировал с тенями. Лунное окно пыталось заглянуть за стены и цветные стекла. Узреть вершителей судеб. В наступившей тишине раздался голос коменданта. Эхо слов заблудилось в каменном склепе пустовавшим долгие века. «Мы собрались здесь, чтобы открыть дверь». Комендант говорил по-английски, но разбросанные по залу телепаты внедряли синхронный перевод в мозг каждого представителя. Правда, личности вроде Кадилова или Игорька в этом не нуждались. «Сейчас. Готовы ли вы замкнуть цепь?» Риторический вопрос. Никто не потрудился ответить на него. Хорошо. Перекресток сплетет воедино более 300 срезов. Небывалая армия хлынет к нам и очистит этот мир. Затем следующий. Великий крестовый поход, дамы и господа. Кое-кто зааплодировал. Я рад представить нашего визитера. Вспышка. Ослепительный световой плевок. В середине круга уже двое. Второй. «Невзрачный мужичок в гоголевской шинели и треуголке». «Мое имя Сафрон». Голосом мужичка скрипучий, точно не смазанные петли. «Секретарь Ордена Посредников». «Если никто не против, я сотворю врата Перекресток». «Чистая формальность», – заключил комендант. Каждый представитель, включая Рамона, поочередно вышел в круг, назвал себя и подтвердил свое согласие. Нечто нематериальное пронеслось по тронному залу. Ни ветер, ни свет и ни тьма. Ни день, ни ночь. Вихрь, пограничья. Посредник воздел руки, и перекресток распахнулся. Застывший над полом шестиметровый в диагонали квадрат, колышающаяся водянистая поверхность, сквозь которую просматриваются искаженные лица и морды. Врата, запустившие щупальца в сотни слоев. «Моя миссия завершена», — сказал Сафрон. «До свидания». Он шагнул в квадрат и исчез. В ту же секунду Никита сделал неуловимое движение рукой. Заговоренные пули направились к тому месту, где стоял Лаед. Но целью скользнула. Никому не дано избежать от сверхзвуковой смерти. Иерарх смог. Мгновенная трансформация и прыжок на стену. Пули вгрызлись в древнюю кладку под лапами иерарха. Представители расступились, многие вжались в пол. Рамон побежал, стреляя на ходу. Лает помчался по стене. Прыжок. И волк в облаке осколков покидает форт. Через витражное окно. Сквозняк радостно гасит свечи.